Это первое лето и вообще-то было нелегким. А тут еще у сына шейны Хаима началась глазная болезнь, а у Юдит кишечное заболевание, державшееся несколько недель. И все-таки, насколько мне известно, никто из нас не думал серьезно о том, чтобы покинуть страну. И по мере того, как проходили недели, мы стали ощущать себя ее частью. Конечно, мы писали родителям и друзьям очень осторожно и несколько лакировали самые неприятные обстоятельства нашей жизни. Но письмо, которое я написала Шамаю через шесть недель после приезда в Палестину, до некоторой степени отражает наши чувства. О возвращении толкуют те, кто недавно приехал. Старый труженик преисполнен верой и кипуч духом. И пока те, кто создал то немногое, что здесь есть, остаются тут, я не могу уехать, а ты должен приехать. Я не сказала бы этого, если бы не знала, что ты готов к тяжелой работе. Правда, тут нелегко найти и тяжелую работу, но у меня нет сомнений, что ты что-нибудь найдешь. Конечно, это не Америка, и человек должен быть готов ко всему, что материально ему придется трудно. И арабские волнения тоже могут повториться. Но если человек хочет иметь собственную страну и хочет этого всем сердцем, он должен быть готов ко всему этому. Когда ты приедешь, мы, я уверена, сможем составить план. Ждать нечего. То, что я так чувствовала, по-моему, естественно. В конце концов, мне было немногим более двадцати лет. Я делала именно то, что хотела. Физически я чувствовала себя хорошо, энергии было хоть отбавляй, и со мной были самые дорогие для меня люди — муж, сестра, лучшая подруга. У меня не было детей и связанных с этим тревог, и мне наплевать было, есть у наследник или нет. И не поражало, что мясник заворачивает наше мясо в кусок газеты, который он подобрал с пола. Все эти мелкие неприятности... Возмещались хотя бы тем, что, идя в первый свой предсубботний вечер по Тель-Авивской улице, я чувствовала, что нет для меня в жизни большей радости, чем находиться здесь, в единственном чисто еврейском городе, какой есть в мире, где все, от шофера до нашей квартирной хозяйки, разделяют со мной в глубочайшем смысле этого слова не только общее прошлое, но и цели на будущее. Все эти люди, спешащие домой с цветами в руках справлять субботу, были мои братья и сестры, и я знала, что мы с ними связаны до конца жизни. Хоть мы и приехали в Палестину из разных стран с разной культурой, хоть зачастую мы и говорим на разных языках, мы все одинаково верим, что только здесь евреи могут жить по праву, а не потому, что их терпят. И только здесь евреи будут хозяевами, а не жертвами своей судьбы. Поэтому и неудивительно, что, несмотря на все вспышки раздражения и неутрясенные вопросы, я была счастлива. Но когда я вспоминаю, как Шейна справлялась со всем и со всеми, даже не заикаясь о том, что на нее навалили слишком много, ведь ее дети болели, и Шамай был так далеко, и почта работала из рук вон плохо, так что его письма к ней шли месяцами когда вспоминаю, как держался Морис, который и поехал-то в Палестину не без колебаний, а тут еще его книги, которыми он так дорожил, пришли в изорванном и подмоченном виде. Когда я вспоминаю об этом, я вновь восхищаюсь ими и размышляю, сумела ли бы я быть так же тверда на их месте». Конечно, и тогда были новички вроде тех, что должны были нас встретить, которые не смогли принять то, что увидели и уехали, как и теперь некоторые не приемлют всего и уезжают. Я всегда их жалела, потому что теряли на этом деле в сущности они. В сентябре мы подали заявление в кибуц Мирхавие, в Израильской долине, которую мы называем Эмек. Мы выбрали этот кибуц, как часто бывает, по случайным причинам. Там находился наш с Морисом друг, прибывший в Палестину с еврейским легионом. О самой Мерхавии мы знали очень мало. Да и вообще о кибуцах мы знали только то, что это поселение, где фермеры живут сообща, имея личной собственности, наемной рабочей силы и частной торговли. И что коллектив целиком отвечает и за производство, и за обслуживание, и за индивидуальное снабжение. Но оба мы верили, я без всяких сомнений, море с оглядкой, что жизнь в кибуце больше всего поможет каждому из нас выявить себя как сиониста, как еврея и как человека. Может быть, здесь следует вкратце рассказать об Эмеке, потому что борьба за его развитие является неотъемлемой частью всего сионистского движения. Когда закончилась Первая мировая война и Лига наций вручила Великобритании мандат на управление Палестиной, надежды, порожденные Декларацией Бальфура, На создание еврейского национального очага в полном смысле этого слова, казалось, были на пути к осуществлению. Но еще в 1901 году сионистское движение создало еврейский национальный фонд с целью покупать и возделывать землю Палестины для всего еврейского народа. Много принадлежавшей евреям земли в Палестине купил народ – булочники, портные, плотники из Пинска, Берлина, милуоки. С детских лет я помню синюю жестяную копилку, что стояла у нас в гостиной рядом с субботними свечами, в которую не только мы, но и наши гости еженедельно опускали монеты. Такая синяя копилка имелась в каждом еврейском доме, где мы бывали. И на эти-то монеты еврейский народ начал с 1904 года покупать обширные участки палестинской земли. Честно говоря, мне здорово надоело слышать о том, как евреи украли у арабов землю в Палестине. Дело обстояло совершенно иначе. Много полновесной монеты перешло из рук в руки, и много арабов стало очень богатыми людьми. Конечно, были и другие организации и частные лица, скупавшие участки. Но к 1947 году только Еврейскому национальному фонду, то есть миллионам тем самых синих копилок, принадлежало больше половины всех еврейских землевладений в стране. Так что пусть хоть с этой клеветой будет покончено. В то время, когда мы приехали в Палестину, Землю в Мекке скупали довольно широко, хотя земля эта в большей своей части представляла черные малярийные болота, распространявшие малярию и черную лихорадку. Но важно было то, что эту зачумленную землю можно было купить, хоть и дешево. Кстати, немалый кусок ее Еврейский национальный фонд купил у богатой арабской семьи, проживающей в Бейруте. Затем надо было сделать эту землю пригодной для обработки. Разумеется, и это в природе вещей, фермеры, частники не заинтересовались, да и не могли заинтересоваться проектом, сулившим хоть какую-то выгоду только через годы каторжного и опасного труда. Только высокоидейные халуцим, как наши «Поалей Цион», Готовые взять землю, несмотря на все предстоящие трудности и жертвы, могли приступить к осушению эмекских болот. Мало того, они собирались делать это сами, а не руками наемных арабских рабочих под наблюдением еврейских управляющих. Таковы были эти первые поселенцы в Мерхавии, и многие из них дожили до того времени, когда Эмек стал самой плодородной и красивой долиной Израиля с ее цветущими деревьями и кибуцами. Мерхавия, в переводе «Божьи просторы», один из первых кибуцев, основанных в Эмеке. В 1911 году группа молодых людей из Европы устроила тут ферму, но еле-еле справлялась с ней когда в 1914 году разразилась война, соединенные усилия малярии, враждебно настроенных соседей арабов и турецких властей, уговаривавших покинуть это место, сделали свое дело. Первая группа не устояла и рассеялась. После войны Новое поселение было основано на том же месте, опять-таки пионерами из Европы, к которым присоединились британские и американские ветераны Еврейского легиона, а позже и мы с Моррисом. Но и эта группа распалась. В 1929 году на то же место пришла третья группа поселенцев, и на этот раз группа выполнила свою задачу и осталась на месте. Нам так хотелось вступить именно в Мерхавию. Мы так торопились подать свои заявления. И каково же было наше изумление, когда мы просто-напросто получили отказ, совершенно, по-моему, необоснованный. Собственно, вначале никто даже объяснить нам не хотел, почему нас отвергли. Однако я настаивала и хотела знать правду. И, наконец, мне очень неохотно назвали два препятствия. Первое. Кибуц не хотел еще принимать супружеские пары, потому что дети – роскошь, которую не может позволить себе новое поселение. И второе, которое я отвергла с порога – коллектив, состоявший из семи женщин и тридцати мужчин, не допускал мысли, что американская девушка сможет или захочет выполнять все необходимые тяжелые работы. Они, понятное дело, считали себя экспертами во всем американском, в том числе и в вопросе о характере и способностях американских девушек вроде меня. Особенно возражали некоторые из девушек, членов кибуца. Они уже были в Палестине ветеранами и немало наслышались от экспертов мужчин об американских девушках. Мне показалось что я опять среди литовцев и должна доказать им, что не боюсь тяжелой работы, хоть и жила в Соединенных Штатах. Я яростно спорила. Они не имеют права делать такие прогнозы. Справедливо было бы дать нам испытательный срок, чтобы мы им показали, на что способны. Помнится, лично против меня аргументировали тем, что в Тель-Авиве я предпочла давать уроки английского, чем заняться физической работой. Одно это должно было показать, как я избалована. Мы победили. Нас пригласили в Мерхавию на несколько дней, чтобы члены кибуца на нас посмотрели и сделали бы свои выводы на месте. Я была уверена, что в конце концов они позволят нам остаться. И так оно и произошло. Наша Тель-Авивская коммуна стала распадаться. Регина устроилась на другую работу, Йосл тоже переехал. В квартире оставалась только Шейна с детьми. Жарким сентябрьским вечером я радостно укладывала вещи, чтобы ехать в Мерхавию, когда мне вдруг пришло в голову, что, собственно говоря, мы бросаем Шейну одну в квартире, которую она не в состоянии оплачивать в одиночку с больными детьми и без Шамая, который все еще был за тысячи миль отсюда. Тогда я спросила, не хочет ли она, чтобы мы еще немного задержались в Тель-Авиве, но она и слышать об этом не захотела. «Одну комнату я сдам», — сказала она резко, — «и буду искать работу. Не беспокойтесь обо мне». Еще она сказала, что попробует устроиться сестрой без оплаты в Хадасу, больницу, только что открывшуюся в Тель-Авиве, и, может быть, ее со временем зачислят в штат. А Шамай, она не сомневалась, скоро приедет в Палестину. До того времени она как-нибудь справится. Я сделала вид, что поверила, такова уж человеческая природа, сознавая в глубине души, что, как ни трудна будет наша жизнь в Мерхавии, она будет легче, чем то, что предстоит одинокой шейне в Тель-Авиве. Сегодня Мирхавия — большой шумный поселок с районной средней школой, куда съезжаются дети со всех концов Эмека. Как и в других больших кибуцах, здесь успешно соединили сельское хозяйство с промышленным производством, и теперь в Мерхавии существует фабрика пластмассовых труб и своя типография. Люди в Мерхавии живут хорошо, хотя и тяжело работают. Там у них красивые и удобные комнаты, обширная общая столовая с кондиционером, полностью механизированная кухня. И все это они получили, не принося в жертву и даже не меняя радикально тех принципов, на которых была основана кибуцная жизнь в двадцать первом году. Кибуцники по-прежнему работают восемь часов ежедневно там, куда их назначает комиссия по распределению работы, хотя теперь они обычно имеют возможность делать ту работу, которой они обучены, которую делают лучше всего и которая дает им удовлетворение. По-прежнему все они поочередно несут дежурство в столовой, на кухне, в охране и так далее. И все участвуют в решении основных вопросов, которые обсуждаются и ставятся на голосование на еженедельных собраниях. Дети кибутся. Как и в двадцать первом году, воспитываются все вместе. Вместе едят, спят в общих спальнях, вместе учатся, хотя, разумеется, родительская комната – их дом, место сбора семьи, и в некоторых кибуцах дети даже спят в комнате рядом. Я лично считала и считаю, что кибуц единственное место в мире, где человека судят, принимают и дают возможность полностью проявить себя в родной общине вне зависимости от того, какую работу он делает и как он ее делает, но в зависимости от его человеческой ценности. Нельзя сказать, что кибуцникам неведомы зависть, нечестность или лень. Кибуцники не ангелы. Но, насколько я знаю, только они в самом деле разделяют поровну почти все – проблемы, награды, ответственность и удовлетворение. И благодаря своему образу жизни они способствовали развитию Израиля несравненно больше, чем то позволяло их число. Сегодня в Израиле только 230 кибуцов, но невозможно себе вообразить, по крайней мере, я не могу, Что собой представляла бы страна без них? Тридцать лет моя дочь Сара является членом кибуца «Ревевим» в Нигеве. И каждый раз, когда я посещаю там ее и ее семью, а в прошлом это бывало только когда мне это позволяли обстоятельства, то есть не часто, я всегда вспоминаю, с какими надеждами и страхами мы с ее отцом давным-давно отправлялись в Мерхавию, рассчитывая провести там всю свою жизнь, если только нас захотят. Много лет я надеялась когда-нибудь вернуться к кибуцной жизни — И то, что я так этого и не сделала, разочаровывает меня в самой себе. Конечно, всегда были причины, отчего это представлялось невозможным, особенно же общественные обязанности, которыми я была связана. Но и до сих пор я жалею, что не нашла в себе сил пренебречь всеми настояниями и убеждениями, а когда, наконец, пришло время, я была уже слишком стара для перемен. «Много есть вещей, в которых я не уверена, но одно я знаю. Если бы я осталась на всю жизнь членом кибуца, настоящим членом, а не праздничным посетителем, то это дало бы мне во всяком случае не меньшее внутреннее удовлетворение, чем моя государственная деятельность». Кибуц Куда мы прибыли осенью 21 года, состоял из нескольких домов и группы деревьев, оставшихся от первого поселения. Не было ни фруктовых садов, ни лугов, ни огородов. Ничего не было, кроме ветра, камней и сожженных солнцем полей. Весной весь и Мек цветет. Горы, окаймляющие долину, даже черные болота, все покрывается цветами и на несколько недель. Мерхавия превращается в самое красивое место, какое я когда-либо видела. Но впервые я ее увидела задолго до того, как начались живительные зимние дожди, и она выглядела совсем не так, как я себе представляла. Но не пейзаж был тем препятствием, которое предстояло преодолеть. Я твердо решила доказать, что по закалке ничуть не уступаю кибутникам и могу справиться с любым заданием. Не помню уже всех работ, какие мне поручали во время этого испытательного срока. Помню, что целыми днями собирала миндаль в рощи около кибуца и участвовала в посадке леса в скалах по дороге в Мерхавию. Теперь это уже настоящий лес, и каждый раз, когда я там проезжаю... Я вспоминаю, как мы выкапывали бесчисленные ямы в земле между камнями, как осторожно опускали туда каждый саженец, спрашивая себя, доживет ли он до зрелого возраста, и воображая, как прекрасно станет дорога, да и вся земля, если примутся хотя бы вот эти наши деревья. Тут я работала. Возвращаясь в свою комнату по вечерам, я и пальцем уже не могла пошевелить, но знала, что если я не приду на ужин. Все начнут смеяться. «А что мы говорили? Вот вам, американская девушка!» Я бы с радостью отказалась от ужина, потому что гороховая каша, которую мы ели, не стоила труда, затрачиваемого мною на то, чтобы поднять карту вилку, но я все-таки шла в столовую. В конце концов, деревья выжили, и я тоже. Через несколько месяцев нас с Морисом приняли в члены кибуца, и Мерхавия стала моим домом. Кибуцная жизнь в двадцатые годы была далеко не роскошна. Прежде всего, еды было очень мало, а та, что была нам доступна, была страшно невкусна. Наш рацион состоял из прокисших каш, неочищенного растительного масла, Арабы продавали его в мешках из козьих шкур, отчего оно невероятно горчило. Некоторых овощей с бесценного кибуцного огородника, мясных консервов, оставшихся после войны от британской армии, и еще одного неописуемого блюда, которое готовилось из свежей селедки в томатном соусе. Мы эту свежатину каждый день ели на завтрак. Когда наступила моя очередь работать на кухне, я, ко всеобщему удивлению, была в восторге. Теперь-то, наконец, я смогу что-нибудь сделать с этой ужасной едой. Имейте в виду, что в те дни кибуцницы ненавидели работу на кухне. И не потому, что это тяжело, по сравнению с другими, эта работа легкая, а потому, что они считали ее унизительной. Они боролись не за равные гражданские права, В этом у них недостатка не было, а за равное распределение обязанностей. Они хотели делать те же работы, что и мужчины. Мастить дороги, мотыжить землю, строить дома, нести сторожевую службу. Они не хотели, чтобы с ними обращались, как будто они какие-то не такие, и сразу же отправляли их на кухню. Все это происходило лет за пятьдесят до того, как был изобретен неудачный термин «women sleep», Но факт, что кибуцницы были первыми в мире успешными борцами за настоящее равенство. Но я относилась к работе на кухне иначе. Я никак не могла понять, о чем тут беспокоиться, и так и сказала. А почему, спросила я девушек, унывавших или бушевавших от работы на кухне? Чем, собственно, лучше работать в хлеву и кормить коров, чем работать на кухне и кормить своих товарищей? Никто не сумел на это убедительно ответить, и я позволила себе больше думать о качестве нашего питания, чем о женской эмансипации. Я начала энергично с преобразования меню. Прежде всего, я избавилась от ужасного растительного масла. Потом я отменила свежатину и ввела вместо нее овсянку, чтобы люди, возвращающиеся домой с работы в холодное и мокрое зимнее утро, могли съесть что-то горячее и питательное вместе со своей обязательной порцией хинина. Никто не возражал против исчезновения растительного масла, но все восстали против овсянки. Еда для младенцев, все ее американские идеи, но я не сдавалась. И Мерхавия постепенно привыкла к этому новшеству. Потом мне пришло в голову обновить посуду. Все наши эмалированные кружки, выглядевшие такими белыми и чистыми, когда их только что купили, через несколько недель облупились и заржавели. И от одного взгляда на них у меня начиналась депрессия. И вот ободренные успехом овсянки, я перед тем, как опять настало мое дежурство по кухне, купила для каждого стаканы. Они были куда красивее, и пить из них было куда приятнее, хотя надо признаться, что за неделю почти все они были перебиты, и кибуцникам пришлось пить чай по очереди из трех оставшихся стаканов. Проблемой стала и селедка, которую теперь с утреннего завтрака передвинули на середину дня. Не у каждого была вилка, нож и ложка. У кого была только вилка, у кого только ложка или нож. Девушки, работавшие на кухне, мыли селедку и нарезали ее на маленькие кусочки, но не снимали с нее кожу, так что за столом каждый делал это сам. И поскольку руки вытирать было нечем, каждый вытирал их рабочую одежду. Я стала снимать кожу. Девушки возопили. Вот теперь она их еще к этому приучит. Но у меня на это был ответ. А что бы вы делали у себя дома? Как бы вы подавали селедку к столу? А это ваш дом, ваша семья.